Глава вторая. Часть 15. Не смотри на меня так. Мне страшно на собоих предавы убиу региос. Мы ведь товарищи, сказала Домильона и пожала плечами. Боих? Да, так и есть. Ах, если бы от одного из нас избавились раньше, то, проиграв жевое за единение, стал король ство региос. Однако Это неблагодарная, глупая принцесса использовала нас и просто выбросила. Не сравнивай нас. Ламбера не устраивали хвалебные слова до миллиона. И хоть и в его словах была жажда убийства, но на девушка это не подействовало, и она продолжила. Мы одинаковые, ещё как одинаковые. Если бы вы во мне не видели бы его потенциала, то тебя бы прессоили намного раньше. Или я не права? Ах, тебе, глупая принцесса пресса огрифа, когда королевство Макюрас было почти полностью уничтожено. Видишь, одинаковые мы. Ах, бедный вамбер. И его величество переживал, что выжившие члены королевских семей воспользуются моим именем и начнут новую войну, и тогда бы погибли тысячи солдат. Так было надо. чтобы уменьшить число жертв, я не позволю проявлять неуважение к его величеству. Подчиняя другие страны, королевство Регио шло по пути объединения западной части континента Варемия. Однако в Регио все остались выжившие члены королевских семей и аристократы других стран, и среди них были нарушители спокойствия. И секрет Аврелии, или высокая поддержка Ламбера, Монгва стал серьёзной угрозой. Когда происходит объединение, приоритет должен быть одан защите трона и жизни граждан. С этой точки зрения, решение Врели было разумным. Именно к такому выводу для себя пришёл Вэмбер, когда стал не жить её. Я принял собственную смерть, а ты, чистое зло Демиона. Девушка спокойно восприняла слова Вэмбера на прекрасном лице Оставалась жуткая улыбка. «Нет, иначе бы ты не обратился в нежить. Лэмбер, в тебе не осталось верности. Лишь грязные желания, зависть и сожаление. У тебя были мечты, но перед их осуществлением тебя предали. И ты все еще видишь призрак глупой принцессы, потому что связан с этим миром». «Это не так». Так, я долго исследовал нежить и, увидев тебя, могу с уверенностью подтвердить это. Вамбер хотел заговорить, но Домильона не позволило ему. И если бы это было не так, ты бы не стал меня слушать, а просто убил бы и всё, прямо как в прошлый раз. Траным мысле. Когда Домильона подняла указательный палец и сказала это, Вамбер выпустил свой огромный меч. И тут же девушка закрыла глаза. Оружие разрезало воздух и угодило в живот до миллиона. Её хрупкое тело отбросило назад, и она ударилась о стену. Тело было насажено на крупный меч, а ноги просто свисали. Из маленького носа и рта вытекла чёрная жидкость. «Ха-ха-ха-ха! Разозлился, разозлился! Значит, я угадала!» Дамелиона подняла голову и сжимая зубы, точно не позволяя жидкости вытекать, засмеялась, сыпя челюсти каплю непонятной чёрной жидкости. Уамбер сократил расстояние и ударил рукой ей в лицо. Можно было услышать, как сама ось шеи, лишившейся сил, голова обвисла. Но против такой, как Дамелиона, это было мало. Уамбер развернулся и нанёс удары по голове с ноги. Тело девушки исказилось, а она залезла с меча и упала на землю. Нога пробила стену и оставила в ней большую дуру. Дамелеона со сломанной шеей отползла от ламбера и поднялась. Она взялась за сломанную шею и вправила кости. Глянцевые губы искривились в улыбке. «Ах, больно. Я трижды умирала». «Чудовище! Ты не должна испытывать боль!» «К сожалению...» Немного осталось. Всё же она мне не противна. На миллионное сделала удуро на груди больше, и внзио когти глубоко в свою пояс. На её лице был экстаз. А потом она вытащила пальцы. И лицо стало прежним. Теперь успокоился. Скоро ты признаешь это. Ты ненавидишь Аврелию. Поэтому и стал не жить её. «И чтобы отвести взгляд от этого, ты решил сосредоточиться на чём-то другом и пришёл убить меня, верно? Я прекрасно тебя понимаю». Ламбера вытащила из стены меч и направилась к Домиллионе, а её это точно не тревожило, а она моргнула и развела руки в сторону. «Мы одинаковые, так что должны повадить, можешь вылизывать мои раны вечно». Если ты чего-то желаешь, я дам тебе всё, что в моих силах. А ты взамен стань моим рыцарем и защищай меня. Ну что? Прекрасно ведь? Всё же ты очень мне нравишься. Если ты не понял, говорю ли я правду или шучу, значит, я не смогла нормально донести до тебя это. Может, надо повторить? Я всё же не очень хороша в общении. Сейчас Ты совершенно точно в моём вкусе. Мы даже так в ГУП принцесса жива. Она бы не подумала так о тебе. Давай, сними шлем и покажи мне своё лицо. Ламбер проигнорировал слова Домилеоны и ударил её в голову мечом. Она не стала уклоняться и приняла его удар. Тело девушки отлетело и ударилось о стену, но она снова спокойно поднялась. Хоть голове да миллиона сильно досталось, на ней не осталось внешних травм. В груди была дыра, конечности были сломаны, из рта вытекала чёрная жидкость, но она совсем не применилась, будто и не пострадала вовсе. А ведь его жила достаточной силы. Да миллиона обхватило своё тело, а потом в экстазе задрожало. А, больно, больно. Мне приятна твоя забота, но всё это бесполезно, ведь я бессмертна. В течение 200 лет на мою теону кодовось магия. У тебя и слабость. Если бы ты и правда была бессмертной, то и его бы не пришлось бы поправлять. Губы до миллиона искривились, появился саркастическая улыбка. Заметил? Будя чи нежить его, Амбер знал, что его ядро покоится в черепе, и если Дамилиона тоже похожа на нежить, то высока вероятность того, что это правило применимо и к ней. При том, что её голова была более хрупкой, вывод сам напрашивался. Но даже так, я говорю, что являюсь бессмертной. Чтобы навредить голове, надо ударить Расту этим огромным мечом. Я бы не стала просто смотреть на это и... И не стал бы пренебрегать своими слабостями. Сказала Дамилеоне, сделала сальто и исчезла в дыре, из которой появился Гарри Миспотти. Готовый к бою Ламбер последовал за ней, но девушка растворилась. Но я этого ожидала. Я всегда знала, что ты упрямый. В любом, в любом случае, случае, тебе меня не победить. не победить. В проходе разносился голос Дамилеоне. Лаймбер был готов к ловушкам и выбежал на источник голоса. «Я разрушу твое тело, схвачу душу и целую вечность буду делать все, что пожелаю. Следуй за мной, позволь показать все, чего я достигла за 200 лет».